Глава пятая. Зачем человеку Бог? Бог возвращает покой и счастье каждому. Без Бога сегодня не обрести покой, счастье и душевный комфорт. Бог – это океан знания. Он истина. Он знает всё и знает всё о нас лучше нас самих. Он сам даёт представление о себе и о том, как устроен этот мир. Только Он знает, как превратить мир страданий в мир счастья. Всевышний Отец объясняет, что именно в это беспокойное время человек может встретиться с Богом лицом к лицу, услышать то, что говорит Он, и, следуя Его наставлениям, изменить собственную жизнь – вернуть в нее покой и счастье. Самому Богу от нас ничего не нужно. Он бестелесный. Ему не нужно ничего в этом материальном мире. Он абсолютно бескорыстен. Он дает наставления во всех аспектах жизни человека. Только он обладает силой, вдохновляющей на изменения в своем характере, в собственной жизни. Только следуя его советам, можно избавиться от недостатков, сделать характер золотым и наслаждаться жизнью. Он учит тому, как вернуть в каждую мысль, слово, действие истинность, праведность, божественность. К Богу взывают все и говорят о Господе, но люди не знают, кого они называют Богом. Притча «Вы должны испытать это!» Однажды к учителю пришел знаменитый ученый. И учитель спросил его, «Я слышала, что вы создали общество интеллектуала в городе, и весь цвет общества входит в ваш кружок. Не могли бы вы сказать мне, почему вы верите в Бога и любите Его?» Ученый тут же перечислил десяток причин, по которым он верит в Бога. Учитель слушал и молчал. Ученый, закончив перечислять аргументы, спросил, этого достаточно? В ответ учитель сказал, по причине всего этого вы верите в Бога? Но все эти доводы можно оспаривать. Все ваши доказательства легко разрушить. В мире нет аргумента, на который нельзя было бы найти контраргумент. Лично у меня нет никаких доказательств, но я уверен. Я уверен так же, как человеку, у которого есть глаза. Доказательства нужны только тому человеку, который не видит свет, и никакие аргументы ему не помогут. Так что не сердитесь и не обижайтесь, пожалуйста. Я хочу сказать вам, забудьте все эти аргументы, Вы должны испытать это, почувствовать Бога в своей жизни. Бог – истина. Осознать это можно только следуя Его наставлениям. Все мы стремимся, пусть даже неосознанно, к истине, к добру. А Бог – воплощение этих качеств. Он – точка отсчета морали. С Богом не может сравниться никто. Бог – это не телесное существо. Он говорит, я рождаюсь не так, как вы. Мне суждено брать тело взаймы. У меня нет собственного тела. Бог спускается из мира душ в этот физический мир и превращает мир страданий в мир счастья. Он устанавливает рай. Отцы религий приходят и устанавливают свои религии в соответствии со временем. А сейчас пришёл Бог. Он пришёл в форме Высшего Отца, Высшего Учителя, Высшего Гуру и даёт нам счастье, здоровье, покой, силу. Так что прежде всего надо принадлежать этому Отцу, а дальше надо учиться у Высшего Учителя. Благодаря учёбе будет создана награда в виде счастья на многие будущие рождения, и на каждом шагу он будет наполнять душу силой, снимать усталость. А в форме высшего гуру он даёт нам благословение, которое нам надо использовать в жизни, то есть совершать действия на основе тех благословений, которые даёт высший гуру. Это единственное время, когда мы можем создать свою судьбу по своему выбору. Все зависит от собственных усилий. Насколько мы, приложив усилия, сделаем свою судьбу чистой, такой и будет наша судьба на многие рождения. Так что судьба каждого из нас основана на доходе нынешнего времени. Истинный доход – это доход в виде неприходящих драгоценностей и знания. Как получить такой доход? Этому учит сейчас сам Бог. А приходящие деньги, имущество, доход, который приносит быстротечное иллюзорное счастье. Неприходящие драгоценности знания даёт только Всевышний Отец. Мы прилагаем усилия ради собственного же счастья. Бог – океан счастье. Такими же он хочет видеть своих детей. И сейчас, в это время, надо, приложив усилия, наполниться счастьем. В этом величие усилий. Дело актера, в то время, когда надо играть, он должен играть свою роль превосходно, так, чтобы зрители говорили «браво, браво». Осознайте, что сейчас Бог, создающий счастливую жизнь, сам пришел снова. Нужно держаться за его руку, и лодка жизни переплывет. Притча «Бог» Жил-был человек, и была у него любимая жена. Но вот жена умерла. Бог забрал, как говорили люди. Горевал тот человек сильно, но на Бога не возраптал. И спросили как-то у него, «Бог забрал у тебя жену, как ты можешь после этого веровать в Него?» И ответил человек, «Когда жена освещала и согревала мой дом, я без усилий уверовал в Бога и радостью своей с Ним каждый день делился. А вот теперь, когда мой дом погрузился во тьму, мне без веры и вовсе не выстоять». Бог всю отданную Ему радость в утешение обращает и мне возвращает. Просто не нужно сворачивать с того пути, который нам указывает Бог. Сделать шаг значит создать мысль. Идти по жизни лучше не самому по себе, а с Богом. Если в жизнь человека входит Бог, страдания его не коснутся. Притча Путь В ветхом домишке с зеленой крышей, что стояла на самом краю деревни, жила-была бедная вдова. Однажды пришел к ней во сне ангел и говорит «Ступай в город, там у городских ворот ты найдешь сокровище». Вдова привыкла во всем слушаться Бога, поэтому встала рано утром и пошла в соседний город. К стенам города она добралась только вечером, когда ворота были уже заперты. Там она и осталась на ночь, коротая время, за разговором со стражником. «За какой надобностью в город пришла?» – спросил стражник. «Вдова, возьми да расскажи ему свою историю». Но стражник только рукой махнул. «Пару лет назад мне тоже явился во сне ангел и сказал, пойти в такую-то деревеньку...» «Найти на самой окраине дом с зеленой крышей и помочь хозяйке-вдове открыть древний клад, спрятанный у нее в подполе, и половину взять себе за помощь. Но неужели я буду целых два дня терять из-за глупого сна? Ступай-ка ты лучше домой, не трать понапрасну время». Что вдова и сделала? Возблагодарила Бога и отправилась домой. И так всегда пути нам Бог указывает, а ходим мы по ним сами или не ходим. Идти самим по себе по жизни – это значит, что придется плакать. Если душа следует советам высшей души – ответственность на Отце. Другой путь – это путь пустых, слабых мыслей, разных мыслей о соблазнах этого мира – Ступив на этот путь, душа оказывается в джунглях смятения. Из джунглей так просто не выбраться, колют шипы. Что будет? Нас колет именно этот шип. Колет шип почему? Иногда колет шип как? Иногда колет шип наших же собственных слабостей. Куда ни посмотри, повсюду видны шипы, и только шипы. И тогда мы начинаем взывать «О, мой спутник, приди же, спаси!» Но тогда спутник нам скажет «Зачем ты остался один? Почему же ты не следовал моим советам, ступил на другой путь? Почему ты оставил меня?» Отшагнуть от Бога значит оставить опору. Бог — опора. Нас притягивают к себе либо какие-то родственные отношения, либо физические средства. И из-за этого влечения мы делаем их своей опорой. Тогда мы уходим в сторону от вечного спутника. И опора пропадает. Но любая другая опора – это трясина. Притча-цель Однажды купец... Спросил мудреца, как душа христианская не соблазнится? Смотришь на мир, сплошь и рядом, то один верующий пал, то другой. А ты возьми меня с собой на охоту, я тебе и покажу. Отправились они охотиться на зайца, собак с собой взяли. Вот показался заяц на поляне. Спускай одного пса, а остальные пока попридержи, говорит мудрец купцу. Так купец и сделал. Как только пёс добежал до дальнего края поляны, мудрец снова говорит купцу, «А теперь остальных псов отпускай». Так купец и сделал. Через некоторое время все псы, кроме первого, вернулись к охотникам. Прошёл час. Вернулся первый пёс, терновыми кустами израненный, но с зайцем на зубах. «Псы, которых ты отпустил последними, зайца не видели. Они бежали за своим товарищем из азарта» но потом устали и вернулись, сказал мудрец купцу. А первый пес видел свою цель и преследовал ее неустанно. Так и ты поступай. Стремись к Господу, доколе не достигнешь цели. На него взирай, а не на других устремившихся. Путь, ведущий к цели, только один. Ясный, прямой и легкий. Если вы с Богом, трудностей нет. А там, где есть трудности, определенно нет Бога. Наверное, этот опыт есть у каждого. Есть такой опыт? Разумные не обманываются дважды. У всех есть желание обрести счастье и покой. Счастье-то нужно и маленьким, и большим, да? Из-за чего тогда сегодня так много страданий? Из-за того, что душа увязла в слабостях в недостатках и пороках. Появились кармические оковы, снять которые можно только с любовью, вспоминая Всевышнего Отца. И наполниться счастьем можно только вспоминая Его. Ум и интеллект должны установиться там, где вы пожелаете. Какой бы ни была атмосфера, важно за секунду сосредоточить свой ум и интеллект. Пусть даже это обстановка хаоса, Пусть вокруг атмосферы беспокойства и тревог. Пусть ваши слабости одолевают вас все равно. Прилагайте усилия и сконцентрируйте мысли на Всевышнем. Нужна такая сила контроля. Практикуйте это, и вы станете очень сильным. Сила в проявлении позитивной энергии. Всегда быть позитивным и всегда улыбаться. В этом Сила. Бог – воплощение блаженства. Считают, что власть, известность, комфорт – вот оно, блаженство. Но даже если считать эти вещи блаженством, но ну это временное, ограниченное блаженство. Но только Бог – это вечное блаженство, и только Он обеспечит защиту. Он – опора жизни каждого. Сделайте своим спутником всемогущего – и вас не сможет остановить никакая преграда. Бог наделил нас высочайшим самоуважением. Чем больше самоуважения, тем больше вы уважаете других, тем больше смирения и тем больше вас любят. Бог оказывает уважение всем, от ребенка до старика. Связь с Богом Вспоминайте Всевышнего Отца. Как можно больше вспоминайте. При этом не нужно представлять перед собой какой-то физический образ. У Бога нет физического образа. Его нельзя увидеть. Высшую душу можно только познать интеллектом. Он свет, крошечная точка света. Искра высшей формы сознательной энергии, прекрасная сияющая звезда, изливающая божественную энергию покоя, любви и счастья. Да, Бога вспоминать непросто. Умы, и интеллект души убегают. То, что они убегают, приводит к убыткам. Если вспоминать Всевышнего, это приносит большую прибыль. Остальное – это убытки и только убытки. Нужно быть очень внимательным к себе. Вспоминая людей, мы несём только убытки. А сейчас надо получать прибыль, вспоминая об Отце. О нём надо помнить с концентрацией. Работайте, ведите бизнес, но вспоминайте нашего Всевышнего Отца. Когда мы находимся в обществе светлых, доброжелательных, счастливых людей – Мы легко ощущаем покой, умиротворенность, душевный комфорт, но ни с одним человеком мы не можем быть вместе всегда. Да и сейчас в мире нет людей, состояние которых оставалось бы неизменно спокойным. Всегда океан покоя, блаженства и счастья – это только Бог. Он доступен для каждого из нас всегда. Ему можно рассказать обо всех своих проблемах. Отцу совсем нельзя лгать. Отец создает землю истины. Там нет лжи, нет даже следа ее. А здесь нет и следа истины. Находясь в его обществе, можно решить любую свою проблему. Просто вспоминайте Всевышнего Отца и следуйте его советам. Вспоминайте его с любовью. Любовь превращает тяжелый труд в развлечение. Любовь приносит легкость, опыт, состояние победителя, того, чья победа гарантирована. Любящие всегда свободны от тревог. Если у вас в мыслях только один отец, если никого другого вообще нет, то состояние с легкостью становится устойчивым. Где есть несколько вещей, Есть шанс думать о них. А если путь только один, то куда же вы пойдёте? Где бы вы ни были, но если вы помните об одном, вы всегда вместе с ним. А где есть общество Всевышнего Отца, там не может быть слабостей и недостатков. Слабости и недостатки проявляются, когда мы далеко от Отца. Просто так они не проявляются. Только один. У этого есть особая важность. Из-за того, что мы не вспоминаем Бога, мы совершаем грешные действия. Имя Бога – Благодетель. Праведными души делает только Отец. Он приходит и исправляет характер каждого. Чем больше проявляются пороки, тем хуже характер. Сейчас у всех испорченный характер – Поэтому в жизни много печали. Отец преображает источники печали в источники радости. Тормоз на пути к Богу Главный тормоз на пути к Богу – наше эго и лень. Притча слишком медленно. Шел как-то человек в храм просить Бога о чуде. И увидел крестьянина, работающего в поле. «Скажи, долго мне еще идти до храма?» – спросил крестьянина путник. «Иди и не останавливайся», – буркнул крестьянин. Человеку неприятно было услышать столь грубый ответ, но он пошел дальше. Не прошел он и полусотни шагов, как услышал за спиной крик «Тебе до храма час пути!» Удивленный путник остановился. «А почему ты не сказал мне сразу?» «Мне нужно было видеть, как быстро ты идешь», — ответил крестьянин. Удивился человек такой мудрости и спросил. «А может быть, ты знаешь, сотворит ли Господь чудо, о котором я его попрошу?» «Нет, не сотворит», — ответил крестьянин. «И почему ты так думаешь?» — спросил человек. Идешь слишком медленно. Истинно жаждущее чудо бежит к Господу. Бог знает наши возможности лучше, чем мы сами. У Него ничего нельзя выпросить и получить незаслуженно. Чем больше вспоминать Всевышнего Отца, тем больше будет здоровья и богатства. А что еще нужно? Основа любви Бога в собственных достижениях. Вспоминая Его и следуя Его советам, мы меняем жизнь. Из нее уходят беспокойства, тревоги, печали. Что нам мешает верить в Бога, следовать Его советам? Есть страх и неуверенность в себе. Нет веры в себя. Я не уверен, той ли дорогой иду. Туда ли иду? В какого Бога верить? Я верил, а потом разочаровался. Едва ли мы осознаем, что сегодня то время, когда мне нужно преобразить самого себя. Для этого просто необходимы две особые силы. Первая сила – распознать самого себя. Вторая сила – изменить себя. Силы сами собой не проявляются – И мы начинаем создавать мысли. Это пусть другие меняются. Это у них полно недостатков. Думать так неправильно. Должна быть мысль «Сначала изменюсь я». Притча «Волшебный колодец». В давние времена был в поле волшебный колодец. Подходил к нему человек Опускал ведро, вытаскивал А в ведре Оказывалось то, что было У него на сердце Сначала люди Черпали из колодца любовь, добро Нежность, у кого что было У того еще Прибавлялось Но потом что-то случилось в мире Люди стали все чаще Вычерпывать из колодца Зло, зависть, ненависть И решили они Что колодец Испортился И засыпали колодец Ведь засыпать колодец легче Чем сердце свое очистить Правда? Имейте ко всем Братские чистые чувства И добрые пожелания Если важные богатые люди Куда-нибудь едут Или если кто-нибудь приезжает к ним То те не уходят с пустыми руками Занимаясь королевским бизнесом, постоянно делайте каждому подарок в виде добрых пожеланий и чистых чувств. Подарите добродетель и примите добродетель. Постоянно делайте такие подарки. С какими бы чувствами или ожиданиями не предстала перед вами другая душа, но вы сделайте ей подарок в виде добрых пожеланий. Пусть у вас всегда будет полный запас подарков. Пусть даже в мыслях не появляется такого, но до каких пор в конце-то концов смотреть на них с добрыми пожеланиями? Есть этому в конце концов какой-нибудь предел или нет? Сама эта мысль показывает, что пока не сделан запас этих золотых подарков. Научитесь каждый день раздавать подарки, станьте щедрым. Чем больше будете раздавать другим, тем больше это будет расти. Вы станете притягательны для всех. Вы будете получать благословение от всех. Станете успешны во всем. Королевский бизнес – это самый выгодный бизнес. Если раздавать приходящие сокровища, они уменьшаются. А если раздавать неприходящие сокровища, они растут. Дали одно и получили тысячу. Дарите каждому сотрудничество, любовь и уважение. Это значит обретать. Дарите что-нибудь всем. Король – это и значит даритель. Кому-то нужно счастье, нужна любовь, сила. Продолжайте дарить. Души с чистыми чувствами и добрыми пожеланиями всегда бесстрашны. Такие души всегда находятся под пологом защиты Бога. Вышли из-под полога, и появился страх. Под пологом вы свободны от страхов. То бы и что бы ни делал, но воспоминание об отце – это крепость. В крепость ведь никто проникнуть не может. Сегодня легче понять Бога, чем человека. Сегодня может быть пропасть между тем, что человек говорит, и тем, о чем он при этом думает. Есть тот, кто видит все, что я делаю. Это не Бог, а моя собственная совесть. Ради самого же себя мне нужно измениться. Это требует осознания и честности с самим собой. Если в жизни что-то меняется, требуется время, чтобы привыкнуть. Ничего невозможно изменить, не делая. Сейчас, прилагая усилия от Бога, можно получить всё. Но нужно быть с Ним очень Честным. Хорошо перед сном написать отцу письмо о том, что вы делали, следуя его советам, а что нет. Написать о своих ошибках. Это честность перед Богом. Это уберечь свою душу от всего негативного. Если воспоминания о Всевышнем Отце вы сделаете привычкой, у вас никогда не будет никаких жалоб. А где есть жалобы, там нет воспоминаний об Отце. Просто это нужно осознать. Вера в Бога. Где есть вера в Бога, там, естественно, и победа. Если победы нет, значит, достает веры. Либо веры в себя, либо веры в Отца, либо веры в знания, которые Он дает. Признак веры – это успех во всем. Если фундамент веры прочен – вы будете неколебимы. Каков фундамент, таким устойчивым будет издание. Если основа веры неколебима, то издание действий тоже будет неколебимым. Притча вера Умирала мать-старушка, и была она настолько бедна, что ей нечего было оставить сыну. Она очень по этому поводу тосковала. Чтобы утешить ее, сын предложил, оставь мне свою веру. Просветлела мать и отвечает, — Хорошо, сынок, оставляю тебе свою веру, теперь она твоя, только вот обращаться с ней надо по-особенному, ты ее главное никогда не… Не успела мать-старушка договорить. И отдала Богу душу Сын подумал Ну что тут может быть такого особенного Буду хранить свою веру Как хранил бы дорогую вещь Оставленную мне в наследство Запер он веру в сундук Чтобы воры не нашли Да не похитили И зажил дальше Хорошо пошли у него дела Совсем забыл он о сундуке В котором хранилась вера Но как-то случилась с ним беда И подумал он, «Может, Вера мне поможет?» Открыл сундук и видит. Совсем сжалась Вера в комочек, усохла. Достал он ее, поднес к окну, чтобы рассмотреть. Смотрит, она на свету немного расправилась, увеличилась. Пусть, думает, на окне постоит, может, силу наберет, а то хилая она какая-то. Действительно... Как перестал он веру ото всех прятать, расцвела она. И люди дивились, глядя на его веру. Склоняются перед опытом, не перед словами. Бог – вечный отец каждой души. Физические отцы меняются у ребенка от рождения к рождению, а у души – Отец один. На перекрёстке трёх дорог. Сейчас мы стоим на перекрёстке трёх дорог. В какую сторону идти? Одна улица это покой, мир, нирваны. Вторая счастье, рай. Третья страдание, сегодняшний мир. Это Три дороги. Куда идти? По дороге страданий мы ходим рождение за рождением. Сейчас интеллект подсказывает идти в сторону покоя и счастья. Вечно сидеть в нирване невозможно. Не нужно думать, вот бы мне освободиться от роли и вообще не приходить в этот физический мир. Оставить роль невозможно. Всем душам суждено спускаться в этот физический мир согласно драме. Так куда идти? Постоянно помните Всевышнего Отца, и вы получите ответ. Хотите на землю покоя? Вспоминайте мир душ. Хотите на землю счастья? Вспоминайте мир счастья, рай. Как? Решение единственное. Учиться у Бога. Любовь Бога. Необходимая вещь в жизни каждого – это любовь. Если в жизни нет любви, жизнь кажется пресной. Любовь – это настолько высокая вещь, что многие именно любовь считают Богом. Бог, придя в этот физический мир, дарит всем детям, душам любовь. Это первый подарок Бога Отца. На основе этой любви Бога любые бори воспринимаются как подарок. Благодаря любви трудной воспринимается, как совсем легкое. Именно эта любовь Бога соединяет с одним наше сердце, которое было привязано ко многим, разбито на множество кусочков. Любовь Бога делает души необычайно сильными. Именно любовь Бога превращает мир страданий и боли в мир радости и счастья. Вот насколько велико значение этой любви Бога. И кому известно это значение, те становятся успешными во всем. Любовь – это великое волшебство, благодаря которому можно обрести все, что пожелаешь. Но если это истинная, сердечная любовь, а не корыстная, когда любящими становятся в соответствии со временем по необходимости, Те, кто вспоминает Бога во время необходимости или ради какой-то выгоды, получают любовь в меру своих сил, в меру своей любви. А нужно научиться любить широко, от всего сердца. Всевышний Отец наделяет нас терпением, избавляет от печали. Так любите Отца, Он столько для нас делает. Новый год – праздник, который отмечают во всем мире. А это ведь память о любви Бога к детям душам. В чём смысл этого праздника? Ну, во-первых, Бога в форме дарителя и его колесницу, тело, которое он использует в облике старика. Деда Мороза никогда не изображают молодым, всегда стариком, и непременно используют две краски – белая и красная. Дед Мороз исполняет желания маленьких детей – Маленькие дети с большой любовью просят у Деда Мороза самые любимые вещи, создают мысль об этом. Для Бога все мы души – маленькие дети. И Он исполняет желания детей. Самый большой подарок Бога – королевство самих себя и сокровище рая, в котором есть всё. Что же ещё нам нужно? Любовь Бога безгранична. Его советы бесценны. Его любовь превращает нашу жизнь, подобную ракушке, в сверкающий бриллиант. Наш Всевышний Отец учит. Мои любимые дети, празднуя Новый год, просто помните одно слово – «Новое». Какие бы мысли ни создавали, какие бы слова ни произносили, какие бы действия ни совершали, проверяйте именно это. Вспоминайте, это новое. С сегодняшнего дня заведите именно эту бухгалтерскую книгу, журнал учёта. Пусть в этой книге в вашей жизни каждая мысль, каждое действие будут только новыми, благодаря краске решительной мысли. Это ещё будет. Даже не так, непременно будет. Мысль, конечно, должна быть решительной. Это как с фундаментом его делают прочным, добавляя хороший цемент и тому подобное. Если сделать фундамент из песка, то сколько времени это продержится? Так что если в то время, когда вы создаете мысль, вы говорите, ну ладно, посмотрим, насколько получится, сделаем, другие ведь тоже именно так и делают, это вы примешиваете песок, поэтому фундамент не становится прочным. Чувствуется, что смотреть на других – это легко, а вот смотреть на себя – это тяжелый труд. И так надо сделать все новым. Речь идет о духовном, возвышенном. Ничего другого не нужно примешивать к значению слова «новое». Храните в своем сердце все те советы, которые дает отец, и вы разовьете глубокую любовь к нему. Тогда не будет места ни для чего другого. То, что находится в сердце, отражается в уме. А когда только он в вашем уме, интеллект будет работать очень точно, и королевский бизнес пойдет легко и успешно. Королевский бизнес – совместный бизнес души и Всевышней души, связанный с установлением счастья и покоя в мире на основе Советов Всевышнего. Отец будет доволен теми, кто помогает в его бизнесе. Если мы не умеем вести этот бизнес, то какие же мы дети Бога? Если видно, что продавец искусен, ему предлагают стать партнером. Если заниматься королевским бизнесом, интеллект становится очень смиренным. Зарабатывайте доход, делясь счастьем. Разумные будут учиться быть счастливыми. Поддержка Бога делает душу очень сильной. Эта поддержка настолько увеличивает веру, что не может быть и тени сомнений в советах, которые дает Бог. Следуя им, душа танцует со счастьем. Любовь Бога нерушима и неразрывна. Этой любви так много, что ее могут обрести все. Он говорит «Дети, кем бы вы ни были, какими бы вы ни были, вы мои». А нам надо сказать от всего сердца, Отец, для меня вы – все. Если кого-то любит, его не приходится вспоминать. Воспоминание приходит само. Просто это должна быть сердечная, настоящая и бескорыстная любовь. Мы ведь говорим о мой любимый Отец, а забыть любимого невозможно. Просто вспоминать его надо не с корыстью. У отца столько любви к детям, что он исполняет все пожелания счастья и покоя, которые есть в нашей жизни. Отец не просто дарит счастье. Он делает нас хозяевами сокровищницей счастья и дает ключ от этой сокровищницы. Если сердце наполнено любовью Бога, силами Бога, знанием Бога, то никогда не может появиться привязанность или любовь к чему-нибудь или кому-нибудь еще. Но мы сегодня так погружены в собственные проблемы, что совсем не вспоминаем нашего Всевышнего Отца. Поэтому проблем меньше не становится. Проблема – это всегда проявление собственной слабости, А где есть слабости, там и нападают проблемы через какого-нибудь человека или ситуацию. Проблема кусает душу, подобно скорпиону, и делает ее бессильной. Стать воплощением проблемы, оказаться порабощенным проблемой – это тоже счет греха. А где есть грех, там не будет воспоминаний о Всевышнем, не будет его общества. Грех и Всевышний – это несовместимо, как ночь и день. Когда приходит проблема, душа отшагивает от отца, а уже потом, отчаявшись, вспоминает об отце. Да и то, как выпрашивающее. «О Боже, дай мне сил, подержи, переправь, устрани». Душа вспоминает Отца, не осознавая, что она ребенок Бога, и у нее есть право на Отца. Только постоянно вспоминая Его, оставаясь в возвышенном состоянии, можно постоянно ощущать покой, силу и счастье. Сидите на троне сердца Отца. Трон сердца Бога – это право каждой души. Сидите на этом троне, и проблема превратится в игрушку. Вы не будете больше бояться проблемы, вы будете с ней играть. Это просто игрушка. Не оставляйте отца одного. Одиночество никому не нравится. Оно не понравится ни вам, ни отцу, поэтому не оставляйте его. Что бы ни случилось, скажите от всего сердца «Мой отец». И отец явится к вам. Он решит вашу проблему. Скажите от всего сердца, отец, случилось то-то, отец, сделайте то-то, мой отец, но скажите это от всего сердца. Не должно быть такого, что вы вспоминаете, когда вам нужно, а потом забываете. Мой отец – это не слова, а чувства, которые возникают в сердце. Совершили ошибку, расскажите все на чистоту отцу. Не рассказывая ему, мы наносим вред самим же себе. Если рассказать ему, вы получите прощение, впредь будете осторожнее. Бывает так, что стыдно рассказать. Однако если скрыть от отца, болезнь усилится. Рассказав отцу, вы становитесь легким. А если этого не сделать... Если это так и останется у вас внутри, вы будете тяжелым. Рассказав отцу, вы уже не повторите эту ошибку, вы будете осторожнее. А если не рассказать, это будет расти. Бог и судьба. Сейчас сам Бог создает судьбу каждого. Бог и судьба. Давайте поразмышляем. Судьбу, основанную на собственных действиях, обретают все. Но сейчас нам дает судьбу сам Бог. Он дает нам способ провести возвышенную линию судьбы, перо возвышенных действий. Этим пером можно провести настолько возвышенную четкую линию судьбы на многие рождения, насколько пожелаете, что хотите, сколько хотите. Столько можно обрести. Бог раздает сейчас детям сокровище удачи щедро от всего сердца. Это открытая сокровищница. Отец говорит: берите столько, сколько пожелаете. Берите не в меру сил, но в волю. Если мы, дети, души, берем в меру сил, наш Всевышний Отец улыбается. Дети радуются даже самой малости. Почему? Есть привычка довольствоваться малым. Но сейчас время, когда можно получить от Всевышнего Отца все достижения и исполнить все свои желания. Время, когда можно получить от Отца сотрудничество и обрести судьбу только сейчас. Сейчас Он остается спутником в каждое мгновение, в каждой ситуации. Если не сейчас, то никогда. Притча «Упущенная возможность». Жил-был на свете человек, и было у него три мечты. Иметь хорошую работу с высоким доходом, жениться на красивой доброй девушке и стать известным всему миру. В течение жизни много событий и историй с ним происходило. Однажды зимним холодным утром молодой человек спешил на собеседование в известную компанию. До встречи оставалось пять минут, и ему нужно было пробежать квартал. Вдруг прямо перед ним подскользнулся и упал пожилой человек. Наш герой посмотрел на мужчину, решил, что он пьян, и, не подав руки, побежал дальше. К счастью, он успел на собеседование вовремя. К сожалению, на работу мечты его не взяли. Как-то летним теплым вечером молодой человек прогуливался по городу. Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей было немного. После окончания представления послышались аплодисменты, и люди начали расходиться. Наш человек тоже повернул было назад, но кто-то вдруг несмело притронулся к его плечу. Это была главная героиня пьесы, старушка Клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, Понравился ли ему спектакль, доволен ли он актерами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошел домой. Одним осенним дождливым вечером молодой человек спешил домой со дня рождения друга. День выдался тяжелым, и он мечтал поскорее принять ванну и уснуть в теплой мягкой постели. Вдруг он услышал чьи-то приглушенные рыдания. Это плакала женщина, сидевшая на лавочке около его дома. Она была одна, без зонта, и только капюшон легкой курточки спасал ее от холодного дождя. Женщина обратилась за помощью к молодому человеку. У нее случилось что-то в семье, и очень хотелось поговорить с кем-то по душам. Человек задумался, но перед глазами предстали ванна и постель. И он пробормотал, что ужасно занят, и поспешил в подъезд. Человек прожил суетливую жизнь в погоне за мечтами, так и не достигнув ни одной из них. И умер. Попав на небеса, он встретил Господа и стал ему жаловаться. «Ты знаешь, я прожил совсем несчастную, никчемную жизнь. У меня было три мечты, но ни одна из них не сбылась. Судьба несправедлива ко мне». «А, друг мой!» «Я сделал все, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь. Но для этого тебе нужно было всего лишь раз подать руку, открыть глаза и согреть сердце». О чем вы?» «Помнишь человека, упавшего на скользкой зимней дороге?» «Я сейчас покажу тебе эту картину». «Тот человек был генеральным директором фирмы, в которую ты так хотел попасть». Тебя ждала головокружительная карьера. Все, что от тебя требовалось, подать руку. А помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления подошла к тебе с вопросами? Это была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. И все, что от тебя требовалось, открыть глаза. А помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, она насквозь промокла от дождя и слез. Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень нужна была душевная поддержка. Если бы ты помог ей согреться, выслушал и утешил, она написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом случае. Книга прославилась бы на весь мир, и ты вместе с ней» так как на главной странице автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. Все, что от тебя требовалось тогда – небольшая искра твоего сердца. Ты был невнимателен, мой друг. Жизнь всегда предоставляет шанс стать счастливым. Главное – не упустить его. Усвойте уроки Бога и вы станете хозяином своей жизни. Бог говорит, какими бы ни были люди, какой бы национальности они ни принадлежали, на каком бы языке ни говорили, какой бы религию ни исповедовали, все они души, а все души – мои дети, мое сладкое дитя, никогда никому не причиняй печаль. Никогда ни от кого не принимай печаль. Своими мыслями, словами и действиями дари всем счастье. Любимые дети, это самое благотворное время за всю историю человечества, когда на смену миру печали должен прийти новый счастливый мир. Однако мир изменится тогда, когда изменишься ты. Не жди, пока другие изменятся и станут лучше». Пусть твоя жизнь станет для каждого путеводной звездой. Я ваш вечный отец, отец всех душ. По форме я тоже точка света, как и вы, но по качествам и силам я океан. Океан любви, океан счастья, океан покоя. Вспоминая меня, вы обретаете все силы и добродетели. Только любя себя, можно уловить любовь Бога. Простой метод любить себя, не переставая дарить себе добрые пожелания. Каждому суждено встретиться с Богом в свое время. Каждый его однажды поприветствует.